Глава 63. «Да, Кирилл удивил, так удивил. Что?» Протянула я изумленно. «С чего такие вопросы?» «То есть нет?» «А если да, тройне?» «Смотри». Кирилл показал куда-то в сторону дверей, машинально перевела взгляд, а надо было быть на чеку. Нестера взял и поцеловал меня неожиданно. И это в метро, во всех на глазах. Я не смогла сразу его оттолкнуть, потому что эффект от неожиданного поцелуя был как от внезапной волны что накрылась головой. Тебя захватила, закружила мощной силой. «Кирилл!» – возмущенно вскрикиваю я, отпихивая от себя парня. «Что?» – с неожиданно очень теплой улыбкой спрашивает он, сжимая мою руку и переплетая наши пальцы. «Совести у тебя нет». Пытаюсь вырвать руку и встать, но держит крепко. «В некоторых случаях я считаю, совесть – это лишнее». «В каких таких случаях?» «Например, в вопросах отношений». Насколько серьезно у тебя с моим дядей? Все более, чем серьезно, отпусти руку. Тебе нравится, что я держу тебя за руку? Мне нравится. Тогда зачем отпускать? Борину тактику применяешь? Я ведь нравлюсь тебе больше, чем Боря. И даже больше, чем Лев, так? С чего ты взял? Вспыхнула я. Ну, знаешь, есть некоторый опыт общения с противоположным полом. Ты разве сама не чувствуешь, когда ты кому-то нравишься? Не особо. Вот дядя ты очень нравишься. Его от тебя торкает. Жаль, невзаимно, да? Что тебе нужно? Поиграть решил? Ален, ну какая игра? Ты думаешь, я пошел бы против своего дяди? Если бы все было несерьезно, нет? Просто я хочу быть с тобой. Угу, как внезапно. И когда ты это вдруг понял? Когда твой друг Боря начал оказывать мне знаки внимания? Нет, дело не в этом. Кирилл крепче жал мою руку. Меня, как и дядя, от тебя тоже торкает. Ты близко, и всё, мне крыш сносит. Я не верю. Холодно произношу я. Я думаю, что в тебе взыграл дух соперничества. Кому вопрос другой. Сейчас ты часто поступаешь непорядочно. Я не хочу быть порядочным и несчастным. Мне плевать, что там у тебя было или есть дядей. И своего я добьюсь. Покачала головой. Все же я слишком земная. Ну или приземленная. Да, торкает меня от Кирилла. Это есть. И глупо не признавать. Но в остальном такая же ситуация, как с сборе. Ни ко времени не нужно. «Грустно, но надо принимать реальность такой, какая она есть. Я не могу сейчас себе позволить встречаться с красавцем-студентом, которого сегодня от меня торкает, а завтра, может быть, от кого-то еще». «Кирилл, как бы это помягче сказать? Отстань от меня, иначе я Льву Константиновичу все расскажу». Кирилл хмыкнул. «Как ты можешь целоваться с ним и называть Львом Константиновичем? Он что, купил тебя?» «Я сейчас выхожу из метро и звоню своему Левушке». «Злясь, говорю я. Тебе ясно?» Ясно. Кирилл отпускает мою руку. Не звони, я больше не буду к тебе приставать. Ну надо же, дошло. Встаю и ухожу в дальний конец вагона. Настроения никакого. Когда через несколько станций выхожу, меня все таки нагоняет Кирилл и идёт рядом. Алена, извини, все же хочу задать вопрос. Чем тебе Лёвушка так приглянулся? Ты ведь вроде не глупая девушка, наверняка есть цели добиться чего-то в жизни. Думаешь, ему нужно, чтобы ты чего-то там добивалась? Я думаю, что вряд ли. У него уже возраст такой, когда хочется гнездом обзводиться. А что для этого в идеале надо? Дай-ка подумать. Послушная, благодарная тебе молоденькая девушка. Она должна быть симпатичной, достаточно умной, чтобы не стыдно было показаться с ней в обществе. Здоровой, чтобы рожать здоровое потомство. Желательно, девственница, которая обучит под себя и свои запросы, после рождения детей запрет дома, оставив на хозяйстве с детьми. Ты как вообще готова к такому развитию событий? Не неси бред. Сухо, отвечаю я, но что-то внутри царапнуло. Ну, конечно, я не субрет, а он возьмет и воспользуется тобой в качестве домашнего инкубатора. Ты создаешь впечатление хорошей послушной домашней девочки. Ловца и зверь бежит. Наверное, тебя все устраивает, да? Не удержался прямо на ходу, с разворота Нестер нестерву звонкую пощечину. Что угадал где-то? Задел за живое. кирилл усмехается, потирая щеку. Тебе-то что от меня надо? Покувыркаться в постели? Поиграть в отношения? Дядя подразнить?» «У меня тоже, вообще-то, серьезные намерения. Но равноценные, партнерские. Твоим папочкой я быть не собираюсь. Начнем все вместе с нуля. Хочешь попробовать? Или уже не сможешь, потому что все-таки беременна?» Кирилл с подозрением выгибает брови. «Если беременна, то я, конечно, не стану переходить дядя дорогу. Но в остальном в любви, как на войне». «Какой любви, Кирилл?» Покрутила пальцем у виска. «Ты мне раньше казался более адекватным». «Такой. «Я тебя люблю!» Твердо чеканя каждое слово произнес Нестеров и чуть позже, глядя на меня, добавил. «Хватит уже смеяться!» А я не могу. Меня скрутило. Отошла в сторону, чтобы не мешать потоку людей и, смеюсь, заливисто так, немного нервно. Кирилл все же может выводить меня на эмоции. Спиной прижимаюсь к стене сползая по ней вниз. Все, сейчас я возьму себя в руки, успокоюсь и... Нестеров присаживается на корточке напротив меня, смотрит озабоченно и говорит. «Водички дать?» «Почему-то вопрос провоцирует у меня новый приступ смеха, еще более сильного. Кажется, моя нервная система не справляется с нагрузкой. Наконец, осмеявшись, поднимаюсь на ноги». Кирилл гад такой рядом пережидал, сразу руку подал. «А рука такая теплая, крепкая. И опять токи. Ну что делать?» «Буду носить резиновые перчатки. Вот решение всех проблем». Хохотнула. Нестеров на меня так посмотрел, что я вынуждена была сказать. Все, все, больше не буду смеяться. Да смейся, мне нравится.